Необыкновенно высокий сводчатый потолок из тёмного дуба был покрыт искусной резьбой с самыми химерическими и гротескными образчиками полуготического, полудруидического стиля. Из самого центра этого мрачного свода на единой золотой цепи с длинными звеньями свисала огромная курильница из того же металла сарацинской чеканки. с многочисленными отверстиями, столь хитро расположенными, что из них непрерывно ползли и ползли, словно наделенные змииной жизнью струи разноцветного огня. Там и сям стояли атаманки и золотые восточные канделябры, а кроме них — ложи.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 Им была приdana способность изменяться. Тому, кто стоял на пороге, они представлялись просто диковинными уродствами, но стоило вступить в комнату, как арабески эти начинали складываться в фигуры, и посетитель с каждым новым шагом обнаруживал, что его окружает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 Но это скорее было мне приятно. Я ненавидел её, исполненная отвращения ненавистью, какая свойственна более демонам, нежели человеку. Память моя возвращалась, о, oh, с каким мучительным сожалением к Лигее, возлюбленной царственной прекрасной, погребённой. Я наслаждался воспоминаниями о её чистоте, о её мудрости. о ее высокой, ее эфирной натуре, о ее страстной, ее боготворящей любви. Теперь мой дух поистине и щедро пылал пламенем даже еще более неистовым, чем огонь, снедавший ее. В возбуждении моих опиумных грез, ибо я постоянно пребывал в оковах этого дурмана, я громко звал ее по имени, как в ночном безмолвии, Так и в уединении лесных лужаек среди белодня, словно необузданной тоской, глубочайшей страстью, все пожирающим жаром томления по усопшей, я мог вернуть её на пути, покинутые ею. Ужели, ужели навеки здесь на земле В начале второго месяца нашего брака леди Ровену поразил внезапный недуг, и выздоровление ее было трудным и медленным. Терзавшая ее лихорадка лишала больную ночного покоя, и в тревожном полусне она говорила о звуках и движениях, которыми была наполнена комната в башне. Но я полагал, что они порождались ее расстроенным воображением, или, быть может, слабым.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 сочеталась с равным усилением нервного расстройства, сопровождавшегося, казалось бы, беспричинной пугливостью. Она всё чаще и всё упорнее твердила о звуках, о чуть слышных звуках и о странном движении среди драпировок, про которые упоминала прежде. Как-то ночью на исходе сентября больная с большей, чем обычно, настойчивостью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 но которых я не слышал, о движении, которое она видела в это мгновение, но которого я не улавливал. За драпировками проносился сильный ветер, и я решил убедить Ровену, хотя, признаюсь, сам этому верил не вполне, что эти почти беззвучное дыхание и эти чуть заметные изменения фигур на стенах —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 И вот тогда-то я совершенно ясно рас слышал лёгкие шаги по ковру возле её ложа. Амгновение спустя, когда Равена готовилась отпить вино, я увидел, или мне пригрезилось, что я увидел, как в бокал, словно из невидимого, скрытого в воздухе источника, упали три-четыре большие, блестящие капли рубинового цвета.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 Так что на третью ночь руки прислужниц уже приготовили ее для погребения. А на четвертую я сидел наедине с ее укутанным в саван телом в той же фантасмагорической комнате, куда она вступила моей молодою женой. Перед моими глазами мелькали безумные образы, порожденные опиумом. Я устремлял тревожный взор на саркофаге в углах, на меняющиеся фигуры драпировок,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 Но он был неподвижен. И всё же я не мог обмануться. Я бесспорно слышал этот звук, как ямбы тихим он не был, и душа моя пробудилась. С упорным вниманием я не спускал глаз с умерши. Прошло много минут, прежде чем случилось ещё что-то, пролившее свет на тайну. Но наконец стало очевидным, что очень слабое Еле заметная краска разлилась по щекам и по крохотным спавшимся сосудам век. Поражённый незызримым ужасом и благоговением, для описания которого в языке смертных нет достаточно сильных слов, я ощутил, что сердце моё перестаёт биться, а члены окаменеют. Однако чувство долго в конце концов заставило меня сбросить парализующее оцепенение.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 И в одиночестве я прилагал все усилия, чтобы удержать дух ещё не покинувший тело. Но вскоре стало ясно, они все оказались четными. Краска исчезла со щёк и век, сменившись более чем мраморной белизной. Губы ещё больше запали, Я растянулись в жуткой гримасе смерти. Отвратительный липкий холод быстро распространился по телу, и вот тотчас сковало обычное остениение. Я с дрожью упал на атаманку, с которой был столь страшным образом поднят, и вновь предался страстным грёзам о Легее. Так прошёл час. А затем могло ли это быть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 Но в туне внезапно розовый цвет исчез. Сердце перестало биться. Губы вновь сложились в гримассу смерти, и миг спустя тело обрело льдистый холод, свинцовую бледность, жёсткое костенение, угловатость и чертаний и все прочие жуткие особенности, которые обретает труп.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 Фигура, завёрнутая в саван, выступила на самую середину комнаты. Я не вздрогну, я не шелохнулся, ибо в моём мозгу пронёсся вихрь невыносимых подозрений, рождённых облика масанкой и походкой этой фигуры, парализуя меня, превращая меня в камень. Я не шелохнулся и только глядел на это видение. мысли мои были расстроены, были ввергнуты в неизъяснимое смятение. Неужели передо мной действительно стояла живая Ровена? Неужели это Ровена, белокурая и синеглазая леди Ровена Тремейн из рода Тревеньон? Почему, почему усомнился я в этом? Рот стягивала тугая повязка. Но разве он не мог быть ртом очнувшейся леди Тремен? А щёки? На них цвели розы, как в дни её беззаботной юности. Да, конечно, это могли быть щёки ожившей леди Тремен. А подбородок с ямочками, говорящими о здоровье, почему он не мог быть её подбородком? Но в таком случае, с одни своей болезни она стала выше ростом.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 стоявшие передо мной фигуры в этом пронзительно вскрикнул я да в этом я не могу ошибиться это они огромные чёрные и пылающие глаза моей потерянной возлюбленной леди леди легей